Глубина 3410. «Быть мёртвым — как это ощущается?» — спросил ты меня, когда умер наш пес. «Я не знаю», — сказала я. аронни сейчас на небе?» «Наверное. Я не знаю». «А смерть правда так выглядит в чёрном плаще и с косой?» «Думаешь, это она к нам приходила и забрала с собой Ронни?» Этого я тоже не знаю. Я тогда не очень много знала о смерти и не задумывалась об этом. Ты же всегда всё знаешь. А этого почему не знаешь? Ты был разочарован. Да, эти познания у меня вскоре значительно расширились, к сожалению. Как выглядит смерть кто она, я и сейчас не знаю. Я часто представляю себе конец как процесс, Это не всегда происходит так внезапно, как с тобой. Вовсе не обязательно, что она вдруг предстаёт перед нами. Какое-то время она сопровождает нас, как невидимый спутник. Возможно, мы чувствуем это присутствие. Близость. Киваем и продолжаем путь. А иногда конец можно увидеть снаружи, извне. Когда, например, смотришь в глаза умирающему. Сначала видишь зрачки и радужку, белки глаз, а потом вдруг, когда свет падает под определенным углом в промежутке между миганиями, видишь, как она выглядывает, всматривается в твои собственные глаза и кивает тебе. В те дни такое бывало, когда я видела глаза Гельмута. Мы уже три дня находились в домике в горах, и мне казалось, смерть просачивалась наружу из каждой клеточки его организма. Он так быстро слабел, что мне становилось страшно. И двухнедельный прошло с нашей первой встречи, когда он еще довольно ловко перелезал через ограду кладбище. Сейчас это было трудно даже представить. Уже два дня он практически не выключал свой кислородный аппарат. Почти все время сидел на диване, который я с превеликим трудом перетащила подкрытый уголок деревянной террасы. А где похоронен крестов? — спросил я у Гельмута, когда мы вечером сидели на террасе и любовались закатом. Он захихикал. Не та реакция, которую я ожидала бы на этот вопрос. Официально он похоронен в Касселе». «Официально?» «Господи, Гельмут, только не говорите, что его вы тоже похитили». В ответ он только плечами пожал. «Гельмут?» «Да, мы его забрали». Хельга, я и два моих лучших друга. Сразу после похорон. Мы выкопали гроб целиком. «Вы с ума сошли?» «Наверное. Мы переоделись в садовников и притворились, что работаем на кладбище. Это было несложно. У моего старшего брата была своя оранжерея. Он дал нам всё необходимое. Мы забрали его средь бела дня. Поставили в могилу похожий пустой гроб и аккуратно снова зарыли. Главное, чтобы все в порядке было, да? Так просто? И никому ничего не показалось странным? Ну, это маленькое кладбище. Тогда еще было маленьким. Мы просто дождались, когда параллельно состоятся другие похороны, чтобы администрация и рабочие были заняты. Они ничего не заметили. А те посетители, кто нас видел, не обратили внимания. Невероятно. Я была в шоке. Поражены, да. А потом? Мы привезли его сюда, в горы боже мой а запах моего на специальной машине везли со специальным охлаждением кроме того это заняло только один день а не как сейчас неделю и где он погребен рядом с моей сестрой а она где ну в общем только не говорите пожалуйста что вы ее украли Ее схоронили на кладбище возле церкви. Но мама хотела, чтобы сестра была здесь рядом, на подворье, как это раньше делали. Магильщик нам помог, когда мы ее забирали. Освященник закрыл на это глаза. «Здесь люди столетиями хранили своих близких у себя». Но однажды на пороге появились важные шишки в костюмах и заявили, что сейчас так нельзя. Предписание гигиены. Ну вот тогда это и началось. Началось что? М -м, все эти выкапывания. Подождите, вы что хотите сказать? Кладбище рядом с церковью мимо которого мы проезжали на пути к дому. Похоже на кладбище в деревне Хельги. Фотографии, кресты, ну, вы помните. Я кивнула. Так вот, оно пустое. Там не лежит никто. «Вы сейчас прикалываетесь, да?» Вырвалось у меня, и я недоумевающе уставилась на него. Здесь люди сами решают, как им поступать со своими умершими. Так и должно быть. Это правильно. Официально мы людей хоронили, а могильщики, они же садовники на кладбище, лишь присыпали могилы землей. Ночью покойника можно было забрать и похоронить, как полагается. То есть рядом со своим домом. Так здесь хоронили столетиями. Я, не отрываясь, смотрела на панораму гор перед собой и долго ничего не могла сказать. А потом на меня вдруг накатил приступ смеха, который через некоторое время перекинулся и на Гельмута. То есть кладбище пустое, — прыснула я. Люди приходили на похороны, и все — могильщики, посетители, священник — знали, что ночью гроб будут выкапывать. «Именно так!» — Гельмут хохотал, хлопая себя по ноге. «Гельмут, бредовее этого я ничего не слышала!» Мы смеялись оба, смеялись до слёз. На губах у Гельмута опять появился синий оттенок, и он вставил в нос свои кислородные трубки. «Ну вот, наконец-то, хорошие слёзы!» «Гораздо лучше, чем наши прежние завывания, вы не находите?» Все еще ухмыляясь, заметил он. «Да уж, еще как!» «Мне тоже надо было перевести дух». В дверь позвонили. «Это, наверное, Ульрих», — сказал гельмут «Ульрих?» «Да, это здешний адвокат. И нотариус, и еще молочник». Но может и ключи изготовить. «Он кто?» «Как думаете, сколько дел здесь может быть у адвоката? Десять в год, в основном завещание. На что-то ведь ему надо жить. Поэтому он взял на себя молочную ферму отца, когда тот умер». Гельмут, хромая, зашагал к двери. Я пошла вслед за ним. «Приветствую, ульрих мужчина уже стоял в коридоре. «Здесь крали своих покойников, и о закрытых дверях здесь, видимо, тоже не особо задумывались. Другой мир, действительно!» «Старина Гельмут! Думал ли я, что ещё раз увидимся?» В его выговоре слышался сильный акцент местного диалекта. Кажется, он был искренне рад Гельмуту. Мужчины обменялись рукопожатием, восторженно хлопая друг друга по плечам. «Давай, заходи, заходи, присаживайся с нами на террасе». Я пыталась успокоить Джуди, которая после своих недолгих аналитических размышлений всё же пришла к выводу, посетитель подлежит смерти, к сожалению. Она истошно лаяла, рычала, стараясь сорваться с поводка в моих руках. «О, какой хороший пёсик!» — повернулся Ульрих к Джуди. «Молодец, дом защищаешь, да? Молодец!» То, что незнакомец ещё и заговорил с ней, превратило ярость Джуди в бешенство. Я быстро привязала поводок к ножке массивного крестьянского шкафа в гостиной. Он точно выдержит её приступ ярости. Гельмут и Ульрих вышли на террасу. Я принесла воды, и некоторое время мы сидели вместе на террасе, заворожённые видом гор. «Каковы, а?» Видимо, имея в виду горные вершины, сказал Ульрих. «Да...» — повторил ему Гельмут. «Надо же! Да, надо же такое!» Молчание. «Где ты пропадал все эти годы?» — начал Ульрих снова. «То тут, -то, то там, ты ведь знаешь. А Хельга? Она... она умерла. Господи, Гельмут, мне так жаль!» Он похлопал друга по плечу. Ульрих был лет на десять моложе Гельмута. Похоже, они знали друг друга еще детьми. «Ты... ты ее? Она со мной, да. Отлично!» Теперь Ульрих понизил голос. «И что ты намереваешься делать? Я имею в виду. Она знает...» Гельмут кивнул в мою сторону. «Говори спокойно, все в порядке. Я хочу часть Хельги развеять...» а остатки пепла положить к Кристофу и другим, к родителям Регине. «Разумеется, родители они тоже выкапывали». «Звучит разумно. Значит, ее кремировали?» «Да. Я подумал, так проще перевозить». «Хорошо, что привез. Так почему я здесь?» «Паула». Гельмут был прямолинейен. «Сходите-ка, кружок другой с Джуди, прогуляйтесь». У нас тут личный разговор. Ладно. Я немного обиделась, что меня выдворяют прочь. Я вовсе не хочу вас обидеть. Вам это не интересно будет. Материальные дела... Мне надо кое-что регулировать. Хорошо, хорошо, без проблем. Я встала. Войдя в гостиную, я увидела, что Джуди, несмотря на размеры и массивность шкафа, сумела сдвинуть его в сторону террасы на пару сантиметров. «Эх ты, монстр!» — я потрепала ее за ухом, снимаясь привязи. Мы снова пошли к реке, на то же самое место, где я три дня назад сидела и размышляла. Эти мысли не покидали меня, заставляли вновь и вновь возвращаться к ним, прокручивать в голове снова и снова. Я чувствовала, как что-то изменилось внутри меня. Щупальца, обвивавшие мои ноги, исчезли, и я действительно начала подниматься из марианской впадины. Я чувствовала, что могу, наконец, по-настоящему горевать. По тебе, а не от вины стоящей между нами. Ты давно не был мне так близок, как сейчас. Последние два года я жила как в тумане. Сейчас мой взгляд прояснился, мои чувства прояснились. Я потеряла брата, я потеряла тебя, и мне не хватало тебя каждую секунду. Наконец, я чувствовала. Это было невероятно больно, но я знала, что эта боль преодолима, потому что в моей голове это была хорошая боль, как бы нелепо это ни звучало. Потому что она была такой сильной, Потому что во мне жила любовь, без которой эта печаль была бы невозможной. Она по-прежнему жила во мне, как и все воспоминания о тебе. Невыносимо больно от того, что новых воспоминаний уже не будет. От того, что я не могу разделить с тобой свои новые переживания. Будут открывать новые виды рыб, а ты никогда не увидишь их. И с этим мне придется смириться. Обняв колени руками, я сидела и смотрела на Джуди. Она опять что-то учуяла и зигзагами носилась туда-сюда, проводя при этом носом какие-то важные аналитические действия. «Что станет с Джуди, когда Гельмут умрет?» — подумала я вдруг. «Может, дети Хельги заберут ее к себе?» «Хорошо бы кто-нибудь, кто знает все ее причуды. Эта особенность с морковкой и дверью. Ее страхи её тонкую натуру, скрывающуюся под лохматой шерстью, полными ярости глазами и оскалом зубов. Хорошо бы она оказалась у кого-то, кто сможет оценить её индивидуальность. Я спустилась ближе к воде и босиком пошла вдоль илистого каменистого русла. На этот раз вода не показалась мне такой холодной. Мне вспомнились наши каникулы в Баварии, в Цойбахе, маленьком местечке с населением всего 63 человека. Улица с домами по обе стороны, большая столярная мастерская, ручей с тем же названием, что и деревенька, и больше ничего. Пососедствую еще крохотное селение с названиями — Ханберг, Нойзик, Лангенло, даже районный центр Вайшенфельд, не больше участка моих соседей во Франкфурте. Я вспоминала, как мы стояли у запруда на речке Визант, и, наклонившись, наблюдали, как маленькие рыбёшки снуют у нас между ног. Ты был так возбуждён! Тебе хотелось кричать от восторга, но ты боялся распугать рыб. Я вспомнила, как мы дёргали на поле сахарную свёклу и ели её прямо на ходу, как фермер угощал нас сырым молоком. А потом у нас целый день был понос, потому что наши желудки к такому не привыкли. Я думала обо всём этом и о том, что нашу любовь как будто руками можно было потрогать. Я снова присела на берегу, а Джуди легла рядом. Я чесала её за ухом и рассказывала о тебе. Как ты появился на свет, и сначала тебя положили в инкубатор, потому что ты решил покинуть мамин живот на шесть недель раньше. Как мама во время родов чуть кровью не стекла. Я рассказывала Джуди, как каждый день отводила тебя в садик, когда я еще жила с родителями, и как ты не хотела играть с другими детьми, а тихо сидела на том месте, куда я тебя посадила. Воспитательница не знала, что с тобой делать. И как все изменилось, когда в садике появился аквариум, и ты часами сидела около него. Тебя все больше интересовали рыбы и вода, а твои просьбы о домашних животных становились все изощреннее. «Морская черепаха или кит-белуха?» «Я поведала ей, как ты сломал ногу, запнувшийся надувной матрас, и тебе наложили гипс, который мы непременно должны были покрасить голубым, чтобы он напоминал море. А сверху мы белым цветом еще рыб нарисовали. Выглядело жутко. Но тебе этот гипс нравился. Я рассказала Джуди, что я в тебя любила больше всего» твои похожие на цыплячий пушок волосы, и как ты умел сосредоточенно затихнуть, чтобы в следующий момент вскочить и прыгать с весёлым криком, как ты становился всё рассудительнее, как ты мог задать наивные детские вопросы тут же делал логически продуманное, умное заключение, что приводило взрослых в растерянность. и она нашёптывала Джуди в её собачье ухо название твоих любимых рыб, я рассказала ей о твоей лучшей подруге Мине, которая однажды призналась, что от рыб ей делается противно. Твои первые влюблённые переживания, так сказать. Такая жестокая утрата доверия, так тебе по меньшей мере казалось, никогда больше не вернёт дружбы. Я назвала твоих лучших друзей. Макс, Анна, Эмра и Дебора. Они тоже любили рыб, но не так сильно, как ты, конечно. Джуди узнала, как я тебя однажды поймала, когда ты пытался украсть в зоомагазине рыбку, вооружившись сачком и бутылочкой с водой. Твое первое серьёзное непослушание. Это ещё до случая с запарком. Я объясняла собаке, каким замечательным исследователем ты был, что ты смог бы открыть массу рыботимов, и что теперь я должна сделать это за тебя. Мне обязательно надо закончить диссертацию, чтобы, наконец, отправиться в экспедицию, И искать рыба Тимов и Тима Крабов. Джуди была внимательной слушательницей. Она все время смотрела на меня своими умными собачьими глазами, как будто понимая каждое мое слово. Удивительно, почему я поначалу так боялась ее. Какой злой и недружелюбной она мне показалась. При этом я просто не понимала ее. Она была как ты. Сначала не подступиться, но зато потом, если быть терпеливым и мягким, «Тебя ожидали любовь и преданность». «Нам пора возвращаться потихоньку», — шепнула я ей в мягкое пушистое ухо. Она потрясла головой. В списке вещей, которых надо опасаться, среди прочего у неё стоял ветер в уши. Может быть, она хотела дать мне понять, что это совершенно неприемлемо. Просто так вдруг дуть кому-то в ухо. Вот уж действительно.